Пожилой плотный мужчина в чёрном пальто подошёл к чёрной машине. Из неё выбралась женщина лет пятидесяти в норковом полушубке. За ней встал парень в кожаной куртке. «Здравствуйте, Валентин Васильевна», — искательным тоном проговорил мужчина в чёрном. «Здравствуй, Юсуф Абдуллаевич. Ну, показывай, что тут у тебя. Хвастайся». «Ну вот, всё, что положено». Юсуф повернулся к просторной площадке, на которой тоскливо горбились качели, карусели, американские горки и прочие аттракционы. Летом на этой площадке было шумно и весело. Играла музыка, гуляли родители с детьми. Сейчас, в мрачное межсезонье, здесь было удивительно уныло. «Отстой», — лаконично отрезала женщина. «Ну что ты такое говоришь, Валентин Васильевна? Почему сразу отстой?» Все аттракционы в хорошем состоянии. Недавно ремонтировали. Перед сезоном только подкрасить маленько, и будет первый сорт. Публика валом повалит. «Каменный век», — отчеканила Валентина Васильевна. «Не больше ста штук». «Побойтесь Бога, я на один ремонт больше потратил. Вы только посмотрите, какую карусель я поставил. Точная копия той, что в Париже на Гревской площади». «Твой Париж мне не указ», — бросила женщина, но неожиданно смягчилась. «Ну, покажи эту карусель». «Вот, пойдемте». Мужчина провел спутницу между огромными качелями и игрушечным паровозом с нарисованными глазками, подвел к карусели, закрытой брезентовым чехлом. «Вот, укрыли, чтобы краска не облезла», — проговорил он и махнул рукой долговязому таджику. «Эй, как тебя? Сними чехол». Таджик позвал двоих соотечественников, те ухватились за концы чехла и потащили на себя. Чехол сполз, открыв ярко раскрашенную двухэтажную карусель. По кругу выстроились розовые лошади и голубые носороги, черные лебеди и расписные кареты, не превратившиеся до поры в тыкву, открытые автомобили и жизнерадостно улыбающиеся свинки, нарядные паровозики с круглыми широко открытыми глазами. и всевозможные фантастические животные. «Да исторический материализм», — отмахнулась дама в полушубке. «Больше ста пятидесяти все равно не дам». «А вот посмотрите, как она выглядит в действии», — повелитель аттракционов подскочил к пульту и передернул ручку. Засияли многочисленные лампочки, озарив карусель рубиновым, янтарным, изумрудным праздничным светом, Заиграла бравурно щемящая музыка, и под эту музыку карусель медленно закружилась, постепенно набирая скорость. «Ну, как оно?» — горделиво воскликнул хозяин, повернувшись к Валентине Васильевне. Однако на ее лице вместо ожидаемого детского восторга проступило брезгливое недоумение. «А это что?» проговорила она, тыча толстым унизанным кольцами пальцем куда-то за спину Юсуфа Абдулаевича. «Где?» Он повернулся к карусели и увидел, как из-за поворота выплывает розовый крылатый лев, а на нем... На этом льве восседала молодая женщина в совершенно неподходящем к сезону откровенно летнем ярко-желтом платье, расписанном лиловыми ирисами. «Женщина эта...» Была безусловно мертва, об этом говорила ее абсолютная неподвижность и синее распухшее лицо. Все присутствующие застыли в молчании, пока мертвая наездница на розовом льве не подплыла совсем близко. Первой помнилась Валентина Васильевна. Ну у тебя и шуточки, Юсуф Абдулаевич, проговорила она и решительным шагом направилась к своей машине, дверца которой была уже предупредительно распахнута. Прежде чем сесть в машину, она повернулась к хозяину аттракционов и коротко бросила. «Больше мне не звони!» Мужчина в черном пальто глядел вслед машине, беззвучно ругаясь на своем языке. Когда машина скрылась из вида, он повернулся к таджикам и бросил «Бабу эту снять, отвезти за город и закопать где-нибудь в овраге, подальше от города». «Ага, как же!» ответил ему долговязый таджик на хорошем русском языке. Сейчас разбежался, с трупом возиться. Тебе надо, ты и вези. А вообще-то полицию вызывать надо. Что, заорал Юсуф, уволен. Да запросто. Таджик развернулся и ушел. Его помощников давно уже и след простыл. Юсуф Абдуллеич остался возле карусели в одиночестве. Он подумал, и набрал на телефоне номер полиции. «Извините, Аркадий Викторович, что снова вас пригласили», проговорила Дуся, подходя вместе с Хирувимским к дверям прозекторской. «Но только вам придется взглянуть на еще один труп». «Сколько можно?» – проворчал тот. «Хожу, хожу, а толку чуть, только время зря трачу». «Сколько нужно, столько и можно». В полголоса пробормотал Лебедкин, замыкавший шествие. Дуся недовольно покосилась на напарника. «Нельзя же так. У человека стресс. Сейчас он жену покойную увидит». Впрочем, Хирувимский не расслышал слова капитана. Или сделал вид, что не расслышал. Из-за жестью двери доносилась музыка. Те же времена года, только на этот раз весна. Дуся позвонила в дверь. Раздался щелчок, дверь открылась. На пороге стоял Данилыч в своей неизменной бабочке. На сей раз эту бабочку украшали живописные желто-зеленые пятна, по которому можно было предположить, что эксперт недавно ел яичницу с луком или с брокколи. «Снежная королева, дубль второй», выдал Данилыч заранее заготовленный экспромт. Дуся посмотрела на него с осуждением. «Извиняюсь». Протянул Данилыч и направился к металлическому столу, на котором лежало накрытое простынёй тело. «Аркадий Викторович, вы готовы?» – деликатно осведомилась Дуся. «Может, вам чего-нибудь накапать?» «Чего?» – переспросил тот удивлённо. «Ну, хоть валерьянки. Обойдусь». «Давайте уже», – нетерпеливо проговорил Лебедкин. Данилыч отработанным жестом сдернул с тела простыню. Дуся посмотрела на Хирувимского, Ничего не прочитав на его лице, она мягко спросила. «Ну что, Аркадий Викторович, это она?» «Ну да, это моя жена», — ответил тот равнодушно. «Вы уверены?» «Разумеется, это Екатерина. Что, я свою жену не узнаю?» «Значит, вы ее нашли?» «Как видите», — фыркнул Лебедкин. «А медальон, мою семейную реликвию, вы не нашли?» Лебедкин открыл рот и тут же захлопнул его. Удивленно посмотрел на Хирувимского и перевел взгляд на Дусю, мол, ты это слышала? Мне это не показалось. Дуся, чтобы сгладить инцидент, торопливо проговорила. Нет, пока не нашли, но мы еще продолжаем следственные мероприятия. А вы распишитесь вот тут, на протоколе опознания, и можете быть свободны. Хирувимский черкнул свою подпись на разграфленном листе. и покинул морг. Когда дверь за ним закрылась, Лебедкин до сих пор с трудом держа себя в руках, выпалил «Нет, вы слышали? Ну, каков тип? Увидел жену мертвую, и хоть бы что, только про медальон свой беспокоиться. беспокоится». «Нет, как вы хотите, а это он ее убил». «Нет, Петя, не он. Если бы он, уж постарался бы душевные муки изобразить». «Вообще-то да». Согласился Лебедкин после недолгого колебания. И вообще, тут явная серия. А этот Серафимский на серийного убийцу никак не тянет. Больно мелкий. Херувимский, поправила напарника Дуся. Да какая разница? Действительно какая. Дуся повернулась к эксперту и проговорила просительным тоном. «Данилыч, миленький, ну порадуй нас хоть чем-нибудь». «Так вы же личность ее установили?» Что вам еще от меня нужно? Чем еще вас радовать? Ну, на тебя вся надежда. Ты же такой умный. Дуся исходила из того непреложного факта, что лесть безотказно действует на любого мужчину, независимо от его ума и образования. Причем, чем грубее лесть, тем вернее она действует. И Данилыч не был исключением, тем более он и так Дусе сильно симпатизировал, впрочем, как и все сотрудники отделения. за редким исключением. Он раздулся от гордости и хорошо поставленным голосом начал. Ну, значит, приблизительное время смерти от одной до трех недель. А причина смерти нетерпеливо проговорил Лебедкин. Удушение, предположительно, платком. Знаете, в Индии были такие... Да слышали уже, слышали про твоих тугов душителей, перебил его Лебедкин. Ну, в общем, все как в том первом случае, точно такой же модус operandi в смысле образ действия, если кто не понял. Так что как хотите, но это точно серия. Два случая, это еще не серия, уверенно возразила Дуся. А ты не волнуйся, будут и еще. Типун тебе на язык, Петька. всерьез рассердилась Дуся. Ну, вообще-то сходство, конечно, на лицо. Вмешался Данилыч в перепалку напарников. Платье такое же. Он достал пакет с желтым платьем в вырезах. Ну да, у нее же было такое платье, протянула Дуся. Я фотографию видела. Только такое да не такое. Вы, мужчины, таких мелочей не замечаете. А мелочи, между прочим, важны. То было из хлопкового трикотажа и еще пять процентов синтетики. В дорогом магазине куплено. А это попроще, из искусственного шелка. И она сама его купила и носила пару сезонов. «Ну да», — передразнил ее Лебедкин. «Ясен пень, в чистом виде серия. Как ты можешь сомневаться?» «Да ладно тебе, Петя, не забегай вперед». «Данилыч, а больше ничего не обнаружил?» «Есть еще кое-что». Данилыч подошел к телу, показал на запястье левой руки. «Видите? Вот здесь». Напарники склонились над рукой мертвой женщины. На землисто-бледной коже в неровных пятнах с трудом просматривались какие-то синеватые линии. «Вроде бы написано что-то», — неуверенно проговорил Лебедкин. «Только не разобрать, что». «Точно написано», — Данилыч приосанился, поправил бабочку. «Я с этой надписью основательно поработал, переснял ее с разными фильтрами, ввел в компьютер, увеличил». Убрал при помощи специальной программы трупные пятна и другие повреждения, и вот что у меня получилось. Эксперт включил компьютер, стоявший в углу комнаты, и показал напарникам на экран. Там были бледные, расплывающиеся, но все же вполне читаемые цифры, написанные от руки. 11-6-8. 11-6-8, вслух прочитал Лебедкин. «Ну, здесь возможны варианты», — уклончиво протянул эксперт. «Две первые единицы, может быть, это римская цифра два. Хотя остальные-то арабские, так что, наверное, это все же одиннадцать». «Данилыч, ты гений!» — воскликнула Дуся и чмокнула эксперта в щеку. Тот засиял. «Гений-то гений», — задумчиво протянул Лебедкин. «Да вот только хорошо бы понять, что это за цифры!» «А вот это уже к вам, мои милые!» Эксперт пожал плечами. «Все, что я мог, я сделал. А дальше уж вы работаете!» Выйдя от Данилыча, напарники отправились в свой кабинет. «Что же это за цифры такие?» Бормотал по дороге Лебедкин. «На телефон не похоже, недостаточно цифр. Может быть, дата и время?» Например, 11 июня – 8 часов. А может быть, 6 августа – 11 часов? Или вообще 6 ноября? Да нет, чушь собачья. Что мы будем гадать на кофейной гуще? Давай лучше вот о чем подумаем. Лебедкин с надеждой взглянул на напарницу. Ты думаешь, это преступник написал? Может быть, он своих жертв систематизировал, нумеровал? «Вроде как в морге бирку на ногу покойникам привязывают». «Тогда что они означают?» — фыркнула Дуся. «Одиннадцатый класс, шестая группа, восьмой труп?» «Восьмой труп — это даже для тебя, Петя, многовато». «Вот ты все шутишь, — обиделся Лебедкин. А я нутром чую, что это маньяк орудует». «А насчет цифр?» «Эти цифры были написаны на руке самой Хирувимской. вот что я думаю». Скорее всего, ей нужно было срочно записать их, чтобы не забыть, а бумаги под рукой не оказалось. Вот что такое ей срочно понадобилось записать? Обычно телефон записывают, но это не телефон. Тут-то как раз на столе у Лебедкина зазвонил вышеупомянутый телефон. Такой звонок обычно не предвещал ничего хорошего. Капитан с недовольным видом снял трубку. Звонила Софья Пауна. Начальник срочно просил зайти». «Ох ты, а чего ему надо?» – растерявшись, невежливо спросил Лебедкин. «Это уж я не знаю. Он сам скажет». «А может, вы скажете, что не застали меня? Что меня нет? Что я на выезде?» Раньше Лебедкин ни за что не осмелился бы так разговаривать с Софьей Паулной, которая была суха, как порох, строга, как дрессировщица «Тигров», и, если честно, то сильно недолюбливала горластое и нахальное племя оперативников. Но с некоторых пор Софья Павловна находилась с Дусей в отличных приятельских отношениях и даже часть симпатии перенесла на Лебедкина. Но сейчас она была тверда. «Ну, Петя, раз начальник вызывает, надо идти. Он шутить не любит, сам с ним разберись». Лебедкин с раздражением положил трубку и умоляющим взглядом уставился на Дусю. Начальник вызывает. «Может, ты к нему сходишь? Он на тебя особо наезжать не станет. Скажи ему, что я срочно уехал по важному делу в связи с расследованием». «Ох, Петька, что бы ты без меня делал? Ладно, хоть Софьей парой слов перекинусь». Дуси немного поворчала для виду, но все же встала и отправилась в кабинет начальника. Лебедкин проводил ее благодарным взглядом и углубился в свои расчеты. Вернулась Дуси очень скоро. «Ну что там?» — Лебедкин весьма неохотно оторвался от своих чертежей. «Известно, что, поскольку ты с самого начала имел дело с этим злополучным хирувимским, тебе теперь и поручили дело об убийстве его жены». Мне? скинулся Лебедкин. «Ну, нам с тобой». «А как же тот труп в холодильнике?» «Само собой, от него нас никто не освобождает. Параллельно будем вести. Только там, сам знаешь, у нас полный застой, и начальник мне на это дело указал». «А ты что? А что я? Стою, глазами хлопаю. Так точно говорю, будем стараться, сделаем все возможное. И невозможное тоже». «Умеешь ты, Дуся, с начальством общаться?» — с завистью сказал Лебедкин. «И ты бы сумел, если бы к моим советам прислушивался, хотя бы иногда». Дуся подошла к столу напарника и уставилась на его чертеж. «А что это ты тут рисуешь?» «Да просто отмечаю на карте места, где найдены трупы. Ищу в их расположении какую-то логику. У серийного убийцы всегда есть какая-то логика. Петя. Ну сколько можно? Говорят же тебе, что два случая — это еще не серия. А ты не сомневайся, будут еще. Ну что ты каркаешь? А я сравнил наше дело с делом Филиппа Дауна, это был такой маньяк в Америке, и нашел много точек совпадения. В частности, Даун всех убитых женщин оставлял в местах, которые находились на одной и той же окружности, а как раз в центре этой окружности. «Было его логово, так его и поймали. Ну и при чём тут наше дело? А ты вот сюда посмотри. Вот первый труп, который нашли в холодильнике у пенсионеров Васильковых, а вот второй, который на карусели. Я через них провёл окружность. Так вот, на что хочешь готов поспорить, что третий труп тоже будет найден на этой окружности?» Потом нам нужно будет только проверить, что находится в центре этой окружности. «Петька, ты это серьёзно?» «Серьёзно. А что?» «А то, что я в школе училась, и по геометрии у меня была пятёрка, и я помню, что через три точки всегда можно провести окружность. Так что даже если третий труп будет лежать на твоей окружности, это ничего не доказывает». «Да? Да чего же ты умная?» «Ну, ладно». Я еще подумаю. Может, если не окружность, а другая кривая. Думать будешь в свободное от работы время. А сейчас нам нужно вызвать на допрос Валерия Маринетти. Это еще кто такой? Это гуру. Кто? Руководитель общества самопознания, в которое ходила покойная Хирувимская. Нужно, значит, нужно. Насчет допроса Петя не сомневался. Дуся разговорит кого угодно, хоть глухонемого. И при этом никаких угроз, никакого принуждения. Такая уж она, Дуся. А Дуся тем временем снова уставилась на карту, где Лебедкин рисовал свои схемы. «Погоди, Лебедкин, а это у тебя что?» Она ткнула пальцем в точку на карте. «Как что? Я тебе только что сказал. Это место, где нашли труп Екатерины Херувимской». «Мы же там с тобой были, там городок аттракционов». «Да помню я. Но вот это рядом. Автовокзал?» «Ну да. А почему это тебя так удивило?» «А потому. Мы туда с другой стороны подъехали, и я не заметила, что это место возле автовокзала». «Да почему это так важно? Что тебе дался этот автовокзал? Ты что, куда-то ехать собираешься?» «Да не автовокзал, а вот это». Дуся вспомнила, как шла на занятия общества «Остров». Она шла туда как раз от автобусного вокзала, а когда дошла до павильона, где проходили занятия, увидела за ним высокий дощатый забор, а за ним укрытую брезентом высокую конструкцию. И только теперь Дуся поняла, что это была за конструкция. Это была карусель. Та самая карусель, на которой чуть позже нашли труп Кати Херувимской. Дуся рассказала все Лебедкину, и тот переменился в лице. Значит, говоришь гуру, значит, говоришь Валерии Маринетти. Дуся, да это же... это же... Петька, про маньяков молчи. Так или иначе, это прорыв в нашем расследовании. Очень значительный прорыв. Аркадий Хирувимский вышел из морга, и медленно побрел по улице. Он шел, позабыв, что оставил на стоянке перед отделением свою машину. Шел, не глядя по сторонам, опустив глаза в землю. Встречные прохожие на всякий случай обходили его стороной, думая, очевидно, что человек не в себе, от горя или еще каких неприятностей. Из полиции счастливые люди не выходят. Жена умерла. Да уж. О жене... Херувимский думал в самую последнюю очередь. Медальон. Он пропал. Теперь уже пропал окончательно и бесповоротно. И еще вчера он надеялся на чудо, что Катерину найдут, и она отдаст медальон. То есть поначалу он не поверил, что она могла его взять. Он вообще не верил, что она ушла, бросила его. Не потому, что сильно был к ней привязан. Просто ничего от нее не ждал. Никаких решительных, неожиданных поступков. Мямля такая, рохля, ни рыба, ни мясо. Все больше помалкивает, глаза отводит. Со всем, что ни скажи, соглашается. Ты прав, дорогой, конечно, так лучше. Своего мнения никогда не имела. Во всяком случае, никогда ничего не говорила. И ничто не предвещала. Черт, да как же это получилось, что он ничего не заметил? Ведь врала ему насчет тетки. Постоянно врала. а он и не удосужился проверить. Уехала, да и ладно. Что есть она, что нет ее. Оставит еды на три дня, потом квартиру приберет. Да он и сам прекрасно без нее обходился. Зачем женился тогда? Да просто привлекла она его своей заурядностью, невзрачностью, которую тогда посчитал он скромностью. Другие бабы шумят, визят, по телефону часами болтают, подружек полную квартиру наведут. а про Катерину он сразу знал, что не станет она такое устраивать. Правда, насчет подружек строго предупредил, чтобы никого постороннего в квартиру не водило, ни при нем, ни тем более без него. «Мой дом», — сказал твердо, — «моя крепость. Хочу в собственном доме себя свободно чувствовать. Так что если хочешь с подружками пообщаться, то, пожалуйста, на стороне». И то нечасто, потому что у семейной женщины «Времени нет по кафе да по барам шастать. Ей нужно семейный очаг поддерживать, дом вести и мужа обихаживать». Опять-таки, ничего особенного в этом смысле от жены он не требовал. Минимального порядка до еды домашней. Не обязательно каждый день разносолы готовить. И вроде бы все хорошо шло. Катерина всем довольна была. То есть это он так думал, что если не требует ничего особенного, стало быть, все хорошо». все благополучно. А оказалось вот что, а он и не заметил. Хирувимский напряг память, чтобы вспомнить, когда они с женой разговаривали о чем-то отвлеченном, ну, фильм какой-то обсуждали, или случай какой-нибудь из прошлой своей жизни. И получается, что если и было такое, то очень давно, осознал он, а может быть и вообще никогда не было. Разговаривали только по делу, Спросит она, что на ужин приготовить. Он совсем согласен, не капризничал никогда. В выходной по магазинам поехать? Это можно, если нужно что-то в хозяйство купить, кастрюлю там или занавески новые. Свои тряпки жена сама покупала, не хватало ему еще по дамским магазинам таскаться. Если ему что надо, тогда, пожалуйста, только заранее все обсудить и ехать в нужный магазин, а не просто по торговому центру болтаться. Сплетни всякие про работу ее до да про соседей он сразу присёк, Да, правду сказать, жена этим и не увлекалась. Тихая была, малообщительная. Зато он ее и выбрал в свое время. И нелюбопытная, в этом он был уверен. И, как оказалось, просчитался. Надо же, он-то думал, что она понятия не имеет о тайнике, где он хранил медальон. Так хорошо все устроил. Думал, что туда-то, за батарею, она и не сунется никогда. Когда собрался жениться, заранее принял решение. Ничего жене не говорить, медальон не показывать. Об этом еще дед покойный строго-настрого предупреждал. Бабам про медальон. Ни слова, ни намека. Вообще ничего не говорить. Нет и все. Если покажешь, пиши пропало. Будет ныть, конючить, чтобы поносить дал. подружкам захочет похвастаться. В общем, огребешь неприятностей по самое не могу. И просто запретить в тайник заглядывать нельзя. Бабы же любопытны, как кошки. Уж найдет она способ, как в тайник заглянуть. Об этом еще когда в сказке «Синяя борода» написано. Так что он все правильно сделал, как дед велел, когда медальон ему отдал. Это сказал не просто драгоценность, а служба наша. Ничего от нас не требуется, только хранить его. А он вот не уберег. Как сунулся в тайник, да как увидел, что он пустой, так чуть ума не лишился. Ограбили, обворовали, самое ценное унесли. Куда бежать? Да некуда, в полицию уж от полного отчаяния заявил. На жену и тогда не подумал. Да чтобы это тетеха, каша манная, да такое удумала. собственного мужа обокрала, да как все хитро устроила, и вот оставалось у него надежда, что Катерину найдут и медальон у нее отберут и все пойдет своим чередом. Да жены-то ему дела нет, хочет уйти, пускай уходит, квартира-то его, так что мало что изменится. Только этими мыслями себя в последние дни поддерживал. Не получилось, ничего не получилось. Жену-то нашли. а медальон пропал. И похоже, что навсегда. Да еще теперь полиция будет таскать его на допросы по поводу смерти Катерины. Надо же, связалась с каким-то проходимцем. Так-то она из себя ничего не представляет, самая заурядная бабенка. Так она решила ему в клюве такую ценность принести. Нажала бы полиция на этого гуру, ведь явно он во всем виноват и к гадалке не ходи. Кто жену убил, тот и медальон спер. Все же ясно. Но нет, это баба толстая. Говорит не похоже, что гуру тут причастен. А кто же тогда? Встречный работяга с коробкой мусора на перевес ощутимо толкнул Хирувимского в плечо и пошел дальше, не заметив. Хирувимский остановился и осознал себя в трех кварталах от отделения полиции. Куда он пошел, когда машина осталась там? Херувимский развернулся и пошел обратно, не тратя время. Завтра, завтра с утра ему предстоит очень неприятное дело. Собственно, дела-то теперь никакого нет, поскольку нет медальона. Но, как говорится, крути не крути, а надо идти. Александра Федоровна подняла взгляд на Распутина. «Что вы сказали, Григорий Ефимыч?» «Да ты меня не слушаешь, матушка. Я говорю, что этот кобылин никак не годится в министры. Он немцам в рот заглядывает, только и думает, как бы ему годить». «Что вы, а мне он казался дельным человеком и патриотом?» «Матушка, он мостак глаза добрым людям отводить. Ты мне верь, я ведь человека насквозь вижу». Меня не обманешь. Вижу, что у него внутри, какие он мысли думает. Так вот, точно тебе говорю, матушка, у Кобылина на уме измена». Императрица изумленно смотрела на Распутина. Как этот простой, почти неграмотный человек проникает в сущность вещей, как глубоко он видит человеческую природу. «А кого же мне назначить министром?» — спросила она, не думая, что он даст ей конкретный ответ. Скорее, это были мысли вслух. «Известно кого?» — тут же ответил ей Распутин. «Ивана Карловича, барона фон Лейбница. Вот уж истинный патриот, об интересах России неизменно печется. Как же? Но ведь он немец». «Ну какой он немец, матушка?» Это одна только видимость. Его семья уж третье поколение в России, начисто обрусели. На этот счет можешь не сомневаться. Ну, если вы так считаете, Григорий Ефимыч, говорю тебе, матушка, самый подходящий человек на эту должность. Хорошо, я непременно поговорю с Николаем. Поговори, матушка, поговори. «И еще я что тебе хотел сказать? Снился мне на медный сон». «Сон?» На следующий день в квартиру Распутина вошел неприметный человек в гороховом пальто с поднятым воротником. Слуга Распутина Никифор, избалованный бесконечными просителями, подозрительно взглянул на него и молвил через губу. «Старец занят». «Ты тут не очень-то?» — оборвал его Гороховый. «Скажи старцу, что от Ивана Карлыча пришли». «От какого еще Карловича?» «Не твое дело». «Твое дело передать, а то смотри, как бы не потерять тебе свое место». Никифор что-то недовольно проворчал, однако удалился в покое Распутина и через несколько минут вышел и проговорил недовольно. Старец просил пройти. «То-то». Гороховый прошел через анфиладу комнат и оказался в жарко-натопленном помещении. На круглом столе стоял пышущий жаром самовар, в углу расчесывала волосы толстая полуодетая женщина. Сам Распутин в полурастегнутой шелковой рубахе сидел в глубоком кресле с резной спинкой. Он из-под лобья посмотрел на вошедшего своими маленькими острыми глазами и проговорил. «Говоришь, Иван Карлыч тебя прислал?» «Так точно. И чего он от меня хочет?» «Во-первых, Григорий Ефимыч, он вам велел передать вот это, из рук в руки, как говорится. Он протянул старцу пухлый конверт. «О, это я люблю!» Распутин взял со стола нож для разрезания бумаг, вскрыл конверт, достал оттуда пачку денег, пересчитал. Затем поднял на гостя взгляд. «Это все?» «Это Григорий Ефимович Аванс». «Аванец, говоришь?» «Так точно. Если вы сделаете то, о чем говорили с Иваном Карловичем, я еще столько же принесу». «Столько же? А может, побольше?» «Можно и побольше. Вы главное дело сделаете. Насчет этого можешь не сомневаться. И Ивану своему, Карловичу, так и передай. Если я обещаю, я непременно сделаю. Матушка меня слушает». Он отделил от пачки несколько бумажек, повернулся к полуодетой женщине и протянул ей. «Как тебя? Возьми, помни мою доброту». Затем снова взглянул на Горохового. «А ты что сидишь? Чего ждешь? Можешь идти». Валерий Маринетти вошел в комнату для допросов, огляделся и сел перед столом. Прошло пять минут, десять, никто не появлялся. Валерий чуть заметно усмехнулся уголками губ. «Все понятно, его психологически готовят к допросу. Любой другой человек на его месте начал бы нервничать, злиться, утратил бы самообладание, но только не он». Он сам большой мастер прикладной психологии и простым полицейским с их кустарными методами не вывести его из себя. Он подождал еще пять минут. Нет, они не добьются своего. Он спокоен, спокоен, спокоен, как тихое лесное озеро. Хотя в глубине души он все же с каждой минутой волновался все больше и больше. Зачем вообще его вызвали в полицию? Из-за общества остров, но они не делают ничего противозаконного. Обычный психологический тренинг, каких на каждом шагу десятки. Наконец дверь открылась, и в комнату вошли двое. Невысокий невзрачный мужчина в мятом пиджаке и крупная, яркая, красивая женщина. А вот эту женщину Валерий сразу узнал. Она недавно приходила на занятия общества. У него отличная память на лица. При его деятельности без этого никак нельзя. А ее вообще трудно не запомнить. Красивая женщина, что и говорить, не похожа на других. «Извините, что заставили ждать», — тусклым голосом проговорил мятый мужчина. Начальство задержало. «Ничего страшного», — ответил Маринетти и даже выдавил кривую улыбку. «Его пришли допрашивать вдвоем». «Ну да, старый прием». добрый и злой полицейский. Причем тут нетрудно догадаться, кто будет добрым, а кто злым. Это Лебедкин придумал помариновать гуру немножко перед допросом, пускай подождет и подумает над своим поведением. Дуся же задержалась по делу. Она зашла в технический отдел, где сидели двое парней и девица самого расклябанного вида. Общались они на своем птичьем языке и жили в своем виртуальном мире. Парни даже на Дусю не реагировали. Однако это ее ничуть не обескуражило. Она целеустремленно направилась к одному из них. «Вадик, ты мне нужен», — она тронула его за плечо. Через магазин он протянул руку, не глядя, и подвигал пальцами в ожидании шоколадки. Так уж у них повелось, дуся его баловало, Зато он всегда узнавал все быстро и качественно. На этот раз шоколадка не появилась, и Вадик недовольно оторвался от компьютера. «Мне некогда, свидетель ждет. Так что выясни все вот про этого типа». Дуся протянула ему клочок бумаги и убежала. Несмотря на приличные весы габариты, она умела бегать легко. Дуся и Лебедкин сели по другую сторону стола. Дуся включила магнитофон и проговорила. Допрос начат в 14 часов 25 минут. Присутствуют капитан Лебедкин, капитан Самохвалова и свидетель, гражданин Маринетти. На мгновение наступила тишина, и Валерий, воспользовавшись этим, проговорил. «То-то мне показалось, что вы совсем не похожи на обычных посетителей моего общества. Значит, вы приходили на погружение по долгу службы». Он произнес эту фразу, чтобы с самого начала перехватить у полицейских инициативу, чтобы превратить обычный допрос в разговор равных. Дуся спокойно улыбнулась. «Подолгу. Но вообще у нас принято, чтобы свидетель не задавал вопросы, а отвечал на них». «Ага», — подумал Валерий, — «может быть, он и ошибся. Может быть, эта красотка изображает злого полицейского. Хотя вряд ли». У нее не получится, уж больно обаятельная». «Хорошо, спрашивайте». Он тоже улыбнулся спокойно, как человек, которому нечего скрывать. «Какие отношения у вас были с Екатериной Херувимской, в лес этот, невзрачный?» «Никаких», — Валерий безразлично пожал плечами. «Так-таки и никаких», — Дуся взглянула на него недоверчиво. Ну, такие же, как с остальными посетителями занятий. А я не знаю, какие у вас с ними отношения. Ну, на что вы намекаете? Валерий почувствовал, что начинает нервничать, и это ему не понравилось. Все-таки эта полицейская обстановка нервирует. Нужно держать себя в руках. Ни на что я не намекаю. Я просто хочу, чтобы вы честно ответили на мой вопрос. Если вы его забыли, могу напомнить. «В каких отношениях вы были с Херувимской?» «Да почему вы о ней спрашиваете? Почему вас так интересует Херувимская?» «Потому что она умерла», — мрачно проговорил Лебедкин. «Если точнее, убита». «Умерла?» — переспросил Валерий, и голос его дрогнул. «Убита? Как? Когда?» «Напоминаю вам, что вопросы задаем мы». А вы должны на них отвечать. Итак, в каких вы с ней были отношениях? Договорю да же в таких же, как со остальными. Она участвовала в наших занятиях. Иногда я приглашал ее на сцену. Вы же видели, как это у нас происходит. А помимо занятий? Помимо занятий я с ней не встречался. А вот у нас имеется надежный свидетель. который утверждает, что вы с ней находились в близких отношениях. Капитан Лебедкин думал, что сказал это коварным голосом, но на гуру это не произвело особого впечатления. Чушь, бред, какой еще свидетель? Валерий тут же понял, что если он немедленно не сменит тон, то эти двое возьмут его в оборот и выпутаться будет очень трудно. Еще раз повторяю, вопросы задаем мы. Вот всегда они так, про себя говорят во множественном числе. Мы, Николай Второй, этот неказистый, небось, себя прямо королем чувствует. Вторая-то поумнее будет, смотрит внимательно, как он на вопросы реагирует. «Ваш свидетель говорит полную ерунду», — спокойно сказал Маринете. «Не такую уж ерунду. Наш свидетель утверждает, что Херувимская собиралась уйти к вам от мужа. что вы предлагали увезти ее куда-то далеко, на тот самый остров. Послушайте, Валерий обращался теперь только к Дусе, а на Лебедкина не смотрел. Вы же были у нас в обществе. Вы же понимаете, что этот остров не существует в реальности. Это просто красивый образ, метафора. А вот и не метафора, вступил в разговор Лебедкин. Херувимская вполне реально ушла-таки от мужа, И забрала все свои вещи. Она всерьез собиралась уезжать. «А я-то при чем?» — Валерий пожал плечами. «Она что, так прямо мужу и сказала, что уходит ко мне?» «Этот муж ваш свидетель?» «А почему вы ему верите, а мне нет?» С некоторым удовлетворением он понял по установившейся паузе, что этим двоим нечего сказать. «Значит, не муж рассказал про него». Правильно, такого не может быть. К нему, конечно, приходят разные женщины. В основном одинокие, но бывают и замужние, несчастливые в браке. Катя была из таких, он сразу понял. К таким у него особый подход, потому что очень важно, чтобы муж ничего не узнал. Ему ни к чему сложности. Муж может приревновать или возмутиться насчет денег, явится на сеанс, начнет скандалить, еще до мордобоя дойдет. Нет. Такого ему не нужно, поэтому он тщательно следит, чтобы женщины все сохраняли в тайне от мужей. Лучше посмотрите на нее, может быть, ваша совесть проснется, опомнился Лебедкин и выложил на стол несколько фотографий мертвой Екатерины. Валерий нехотя взглянул на эти фотографии, поморщился, отодвинул их. Какой ужас! Смотрите, смотрите, не отворачивайтесь. «Неприятное зрелище. Я так понимаю, ее задушили?» «Вам лучше знать», — выпалил Лебедкин. «Вот вы нам и скажите, как вы ее задушили и зачем?» «Надоела она вам? Влюбилась? Мало ей было ваших сеансов? Захотела серьезных отношений?» «Да не убивал я ее, и никаких отношений с ней у меня не было. Вообще никаких, понимаете?» «Вообще, почему вы именно ко мне привязались?» «Хотя бы потому, — проговорил Лебедкин, — что ее труп нашли рядом с местом, где вы проводите свои занятия, на площадке аттракционов рядом с вашим павильоном. Мне кажется, вот как было дело. Вы убили ее прямо там, в своем павильоне, а потом перетащили труп через забор на площадку и там оставили». «Слушайте, но ну это и правда бред какой-то. Зачем? Зачем мне это было нужно? Чтобы ее нашли и связали труп со мной? То есть прямо на себя я указал, чтобы вам легче было?» В это время в дверь просунулась нечесанная голова Вадика. «Дуся, можно тебя на минутку?» Дуся вышла и вернулась очень быстро, глаза ее блестели. «Скажите, пожалуйста, господин Маринетти?» Вкратчивым голосом начала она. Как ваша фамилия? Фамилия? Маринетти. Вот же перед вами мой паспорт. Там все написано черным по белому. Это так. По паспорту вы Маринетти Валерий Георгиевич. Но так ведь было не всегда. Согласно базе данных, вы поменяли фамилию в 2009 году, когда женились на гражданке итальянского происхождения Сильване Маринетти и взяли ее фамилию. Ну да. «Очень красивая фамилия. При моей профессии это может быть полезно». «А какая у вас профессия?» — насмешливо прищурилась Дуся. «Ну, такая фамилия больше подходит к моему роду деятельности». Маринетти улыбнулся, доказывая, что ничуть не стесняется своей деятельности. «Ну, все-таки. Какая у вас была первая фамилия, которая досталась вам от отца?» «Моя фамилия была Васильков». «Васильков?» — капитан Лебедкин едва не свалился со стула. «Вы сказали «Васильков»?» «Да». «А что такого?» «Отца моего звали Георгий Васильков». «Самая обычная фамилия». «А военный пенсионер Максим Максимович Васильков вам кем приходится?» — радостно вопросил Лебедкин. «Кажется, двоюродный брат моего отца...» «Я его плохо помню, давно не видел». «Ах, вот как!» «Ну да, родители развелись, когда мне было пять лет. С отцом мы отношения не поддерживали, он присылал только алименты. А потом он рано умер, так что...» «Слушайте, а при чем тут мой двоюродный дядя? Его-то вы зачем приплели? То есть вы признаете, что он ваш родственник?» «Ну да, пожалуй, причем единственный». «Точно!» — Дуся посмотрела на листочек, что дал ей Вадик. «У вас ведь был еще брат по матери». «Единоутробный. Их нет в живых». «Ну да. Они оба умерли в один день. Как это случилось?» «Автомобильная авария. Машина сорвалась с моста», — неохотно ответил Валерий. «Провалилась под лед. Это было давно. Я не люблю об этом вспоминать». «И слушайте, вы так и не ответили». «Причем здесь мой родственник?» «А при том, — веско ответил Лебедкин, — что у него на даче обнаружено еще одно тело. Молодая женщина, Кристина Леденцова, также задушена, сходным образом. Из-за холодов тело хорошо сохранилось. Хотите посмотреть?» И он жестом опытного фокусника бросил на стол еще несколько фотографий. «Что?» — Валерий вскочил с места. И эту тоже мне инкриминируете. В жизни ее не видел, имени такого не слышал. А почему тогда ее труп в холодильнике вашего дяди находился? Сядьте, пожалуйста, сказала Дуся, незаметно ткнув напарника в бок. Согласитесь, Валерий Георгиевич, что все это выглядит очень подозрительно. Ничего не знаю, угрюмо ответил тот. Требую очной ставки со свидетелем, который утверждает, что у нас с Херувимской была связь. Никто нас вместе не видел, это ложь. Ну что ж, давайте пока на этом закончим, сказала Дуся. Вы можете быть свободны, только вот подпишите, что никуда не уедете из города, но мы вас еще вызовем. Маринетти вышел, не простившись. Зря ты его отпустила, надулся Лебедкин. «Я бы его дожал». «Брось, Петька, что ему можно предъявить? Это Тетерина из турбюро только со слов Херувимской говорила. Это же не доказательство. И потом не верю я, что этот Маринетти такой дурак, чтобы труп своей знакомой специально подложил рядом с местом, где он бывает. И насчет дачи этих Васильковых. Сам говорил, что трудно было бы туда труп доставить, а убийца постарался». И знаешь, что я думаю? Что это нарочно кто-то Маринетти подставляет. Но вот только кто? Самохвалова, окликнул Дусю в коридоре Коля Еропкин. Тебе тут из Таганрога звонят. Откуда? Удивленно переспросила Дуся. У меня в Таганроге никого нет. Да из полиции тамошней, само собой. Дуся взяла трубку. Звонил майор Лютиков из Таганрогской полиции. Ну как? «Удалось вам хоть что-то узнать про нашу Лопарёву?» Дуся с трудом вспомнила, что коллеги из Таганрога просили её помочь с поиском Алёны Лопарёвой, которая проходила у них то ли свидетелем, то ли подозреваемой по делу о хранении и сбытии наркотиков. Эта самая Лопарёва была хозяйкой маленького магазинчика, ограбленного несколько дней назад. Дуся же и ходила туда разбираться. «Господи, теперь кажется, что было это так давно!» еще до всех этих жутких убийств. «Нам бы хоть что-то», — вздыхал майор, «хоть бы фотографию приличную, хоть бы описание внешности, а то эта Лопарева прямо как призрак какой-то, никак ее не поймать». Честно говоря, Дусе и думать забыла про это мелкое ограбление и про саму злополучную Лопареву. У нее сейчас голова была занята двумя убийствами. Но говорить об этом коллеге из Таганрога она не стала. извинилась и пообещала узнать, что можно, и закончив разговор, прямиком отправилась на место преступления. Как раз сейчас перерыв в расследовании выдался, точнее не перерыв, а снова тупик. Но Дуся от природы была оптимисткой и надеялась на лучшее, хотя ее напарник ворчал, что пока не появится третье убийство, они с места не стронутся. Типун тебе на язык, Петька!» в который раз возмутилась Дуся. и ушла, чтобы окончательно не разругаться. Ограбленный магазинчик находился в длинном душноватом полуподвале напротив станции метро. Весь этот полуподвал был разбит на маленькие закутки, в которых располагались такие же маленькие лавочки и мастерские, ремонт часов, замена батареек, продажа товаров для рукоделия и всяких хозяйственных мелочей. Дуся обошла все эти лавочки одну за другой и каждого спросила про Лопарёву, но никто её даже не сумел толком описать, а кто и описывал, показания не сходились. И даже та самая продавщица, что устроилась теперь напротив в небольшой продовольственный магазинчик, а раньше торговала барахлом, которое унесли, и то не могла сказать ничего дельного. Она и видела-то хозяйку раза два в месяц, та всё бегом до да скоком, Если честно, не слишком ее дела магазина интересовали. Точно поняла Дуся. Явно эта Лопарева замешана в криминале. Не зря товарищи из Таганрога ею интересуются. Женщина, торговавшая всевозможными лампами и светильниками, утверждала, что хозяйка магазина – радикальная стриженная брюнетка, а хозяин магазина – гитар и прочих музыкальных инструментов, Настаивал на том, что она блондинка с волосами до плеч. И тут в разговор включился толстяк, который чинил принтеры и заменял картриджи к ним. «Вот, слушай сюда. Прошлым летом случай был. Один мой постоянный клиент припарковал поблизости машину, новую, между прочим. А она, та хозяйка, про которую вы спрашиваете, подъехала и задела ему правое крыло». Он начал многословно и сочувственно описывать характер повреждения машины своего знакомого. Дуся терпеливо слушала, надеясь вычленить из этого потока сознания хоть что-то полезное. «Ну, короче, тот клиент попросил меня сфотографировать обе машины для страховой, вы понимаете?» «Понимаю», — кивнула Дуся. «Ну так вот, посмотрите те фотографии. Может, что-то там полезное найдете?» «Они у вас сохранились?» — обрадовалась Дуся. «Ну да, в телефоне же, куда они денутся?» Он достал свой телефон и нашел нужные фотографии. Дуся внимательно все их просмотрела. Но с Лопаревой ей и тут не повезло. На один снимок она попала, но видна была только со спины, и то нечетко. Волосы вроде длинные до плеч, а может, это капюшон так свисает. Вроде бы женщина полноватая, не такая, как сама Дуся, но все же в теле. А может быть, это пальто такое стеганое, свободное. И правда, просто призрак какой-то, а не женщина. И тут вдруг на заднем плане Дуся увидела стойку, на которых продавцы в хорошую погоду выносят на улицу свои товары. Ну да, вон как раз и кусок вывески того магазинчика торчит. Ничего особенного. Просто написана женская одежда. И на этой стойке, на самом виду, висело летнее платье. Ярко-желтое платье в лиловых ирисах. паньки, протянула Дуся. «Значит, в этом ограбленном магазине было такое же платье, как те, что фигурировали в деле об убийствах». «Ну да», — сказала та самая продавщица из продовольственного, «были такие платья, может, парочка и осталась с лета, она точно не помнит». Когда хозяйка велела все остатки выбросить, она, продавщица, хотела что-то взять, не для себя, конечно, а хоть свекрови халатик подарить, но ее размера не было, а платья эти оказались уж такой дешевкой, да еще и ленючи тому же». к после первой же стирки неясно будет, где фон, а где ирисы. И то верно. Даже на плохонькой фотографии Дусе было видно, что платье это из дешевой ткани и сшито кое-как. Впрочем, в том магазинчике все товары были не лучшего качества. Но факт остаётся фактом. В этом магазине было жёлтое платье в лиловых ирисах. И похоже на то, что это платье... Пропалы при ограблении магазина. Может, Петька Лебедкин все же прав, и у них орудует серийный маньяк, и их со дня на день ждет еще один труп —